Говард Филлипс Лавкрафт Безымянный город Приблизившись к безымянному городу, я сразу ощутил тяготевшее над ним проклятие. Я ехал по мрачной, выжженной равнине, залитой лунным светом и еще издали увидел его. Таинственно и зловеще выступал он из песков. Так высовываются части трупа из неглубокой, кое-как закиданной землей могилы. Ужасом веяло от источенных веками камней этого пережившего великий потоп древнего чуда, этого пращура самой старой из пирамид, а исходившее от него легкое дуновение казалось отталкивало меня и внушала мысль отступиться от жутких древних тайн, которых не знает и не должен знать ни один смертный. Далеко в Аравийской пустыне лежит безымянный город, разрушенный и безмолвный. Его низкие стены почти полностью занесены песками тысячелетий. Этот город стоял здесь задолго до того, как были заложены первые камни Мемфиса И обожжены кирпичи, из которых воздвигли Вавилон. Нет ни одной легенды настолько древней, чтобы в ней упоминалось название этого города. Или описывались те времена, когда он еще был полон жизни. Зато о нем шепчутся пастухи возле своих костров. О нем бормочут старухи в шатрах шейхов. И все как один остерегаются его, сами не зная почему. Это было то самое место, которое безумный поэт Абдул-Аль-Хазрет увидел в своих крезок за ночь до того, как сложил загадочное двустишие. То не мертво, что вечность охраняет, смерть вместе с вечностью порою умирает. Мне было известно, что арабы остерегаются безыменного города, зловещего места, упоминаемого в причудливых сказаниях, и до сих пор сокрытого от людских глаз. Однако я отогнал от себя мысли о возможных причинах этих страхов и отправился верхом на верблюде в нехоженную пустыню. И я единственный, кому довелось его увидеть, и потому ни на одном лице не застыло такой печати ужаса, как на моем, и ни одного человека не охватывает такая страшная дрожь, как меня, когда по ночам ветер сотрясает оконные стекла. Когда я подступал к городу, замершему в жуткой тишине нескончаемого сна, он смотрел на меня, остывая от пустынного зноя под лучами холодной луны. И, возвратив ему этот взгляд, я забыл торжество, которое испытал, найдя его, и остановил своего верблюда, дожидаясь рассвета. После нескольких часов ожидания на востоке повис предрассветный полумрак, звезды поблекли, а затем серые сумеречные тона оттеснил розовый свет, окаймленный золотом. Вдруг я услышал стонущий звук и увидел песчаный смерч, бушевавший среди древних камней. Хотя небо было ясным, и обширные пространства пустыни оставались неподвижными. Затем на длине горизонта, окаймлявшее пустыню, появился огненный край солнца, который был виден сквозь дымку уносившегося прочь вихря. И мне, охваченному какой-то лихорадкой, почудился доносившийся из неведомых глубин протяжный металлический звук. Он словно приветствовал огненный диск, как некогда приветствовал его Мемнан с берегов Нила. В ушах моих стоял звон, воображение бурлило, пока я неспешно погонял своего верблюда, приближаясь к этому затерянному в песках безмолвному месту, которое из всех живущих на земле удостоился созерцать «Я один». Я бродил тут и там среди бесформенных фундаментов домов, не находя ничего похожего на резьбу или надписи, которые напоминали бы о людях, если то были люди, построивших город и живших в нем необозримое число лет назад. В здешнем налете древности было что-то нездоровое, и больше всего на свете мне хотелось увидеть какие-нибудь знаки или свидетельства того, что город и в самом деле был задуман и заложен представителями рода человеческого». Сами пропорции и размеры этих развалин вызывали у меня какие-то неприятные ассоциации. Располагая набором инструментов и снаряжения, я сделал множество раскопок внутри двориков, окруженных стенами разрушенных сооружений. Однако дело продвигалось медленно, и я не обнаружил ничего существенного. С наступлением лунной ночи я почувствовал дуновение прохладного ветра а вместе с ним новый приступ отступившего было страха и не решился заночевать в городе. Когда я покидал древние стены, чтобы уснуть за их пределами, за моей спиной снова возник небольшой песчаный смерч, своим пронесшийся над серыми камнями, хотя луна была яркой, а пустыня по большей части оставалась спокойной. Я пробудился на рассвете, вырвавшись из хоровода кошмарных сновидений и в ушах моих стоял звон, подобный колокольному. И я увидел, как оранжевый край солнца пробивается сквозь оседающий столб смерча над безымянным городом, и отметил про себя безмятежность всего остального ландшафта. Я побродил среди развалин, которые сдувались под толстым слоем песка, как тело какого-нибудь сказочного великана под покрывалом, и еще раз попытался откопать реликвии забытой расы но вновь безрезультатно. В полдень я отдохнул, а затем длительное время посвятил исследованию стен, следов бывших улиц и контуров почти исчезнувших зданий. Все говорило о том, что некогда это был могучий город. И я задумался, в чем же состоял источник его величия. В моем воображении возникла живая картина века столь отдаленного, что о нем не могли знать и халдеи. Перед моим внутренним взором промелькнули таинственные образы. Обреченный сарнат, стоявший на земле Мнара, когда человечество было еще молодо. Загадочный иб, высеченный из серого камня задолго до появления на земле рода человеческого. Неожиданно я наткнулся на место, где из песков вздымалась невысокая, но крутая скала. И здесь с великой радостью обнаружил следы, оставленные народом, явно жившим задолго до Великого потопа. Отверстия, вырубленные в скале, несомненно являлись входами в жилища или небольшие храмы. Я подумал, что их интерьер наверняка хранит ни одну тайну невообразимо далеких столетий, тогда как резные изображения на их фасадах могли давным-давно стереть песчаные бури. Ближайшие ко мне темные проемы располагались очень низко и были засыпаны песком, но я расчистил один из них лопатой и пополз вперед, держа перед собой зажженный факел. Очутившись внутри, я понял, что вырубленное в скале пространство действительно было храмом, сохранившим кое-какие следы народа, который поклонялся здесь своим богам задолго до того, как эти места превратились в пустыню. Были здесь и примитивные, и удивительно низкие алтари, колонны, ниши. Мне не удалось обнаружить ни скульптур, ни фресок. Зато здесь в изобилии присутствовали камни странных форм, явно обработанные и выглядевшие как некие символы. Потолок зала был очень низок. Даже стоя на коленях, я едва мог выпрямиться, что меня немало задачило. Однако сам зал был настолько велик, что мой факел освещал лишь незначительную часть его пространства. Когда же я добрался до дальнего конца зала, меня бросило в дрожь, ибо имевшиеся там алтари и камни напомнили мне о забытых обрядах, ужасных, отвратительных и необъяснимых по своей природе. Что за люди могли воздвигнуть и посещать такой храм? Внимательно осмотрев помещение, я выпал снаружи, охваченный жаждой узнать, какие еще тайны скрываются в этих подземельях. Уже смеркалось, однако все увиденное пробудило во мне такое неодолимое любопытство, что я, пересилив страх, Решился остаться на ночь среди длинных, отбрасываемых в лунном свете теней, наполнивших меня ужасом в тот момент, когда я впервые увидел безымянный город. В сумерках я расчистил другой проем и заполз в него с новым факелом. Внутри я обнаружил еще большее количество камней и символов, столь же непонятных, как и в первом храме. Комната была такой же низкой но гораздо менее просторной и заканчивалась очень узким проходом между рядами мрачных алтарей или надгробий. Я пристально разглядывал их, как вдруг шум ветра и крик моего верблюда нарушили царившую вокруг тишину, и мне пришлось выбраться наружу, чтобы узнать, что так встревожило животное. Над допотопными руинами ярко сияла луна. Освещая плотное облако песка, поднятое, как мне показалось, сильным, но уже стихавшим ветром, который дул со стороны вздымавшейся надо мною скалы. Я посчитал, что этот холодный ветер, несущий песок, и напугал моего верблюда, и хотел было отвести его в более надежное укрытие, как вдруг бросил случайный взгляд наверх и увидел, что над скалой вихря не было. Меня вновь охватил страх. Но я тут же вспомнил о внезапно налетающих и ограниченных малым пространством смерчах, которые наблюдал за того на восходе и закате солнца. И пришел к выводу, что здесь это обычное дело. Я решил, что ветер дует из какой-нибудь расщелины, ведущей в пещеру, и попытался проследить его источник. Вскоре выяснилось, что он вылетал из черного устья храма, расположенного далеко к югу от меня. Настолько далеко, что я едва мог разглядеть его. Я направился в ту сторону, преодолевая сопротивление удушливого песчаного облака, и по приближении обнаружил, что этот храм крупнее прежних мною виденных, а вход в него забит спекшимся песком в гораздо меньшей степени. Я попытался было войти внутрь, но ледяной поток воздуха ужасающей силой остановил меня, едва не погасив мой факел. Ветер рвался из темной двери наружу с фантастической силой и зловеще завывал, вздымая песок и развивая его среди таинственных развалин. Однако вскоре он начал слабеть, и поднятый им песок понемногу оседал на землю. В то же время среди призрачных камней города мне почудилось чье-то незримое присутствие. А взглянув на луну, я увидел, что она подрагивает и колышется, словно отражение в подернутой рябью воде. Трудно найти слова, чтобы передать мой страх. И все же он не заглушил жажды открытий. А потому, когда ветер окончательно стих, я вошел в темный зал, откуда он вырвался еще минуту назад. Этот храм, как я заметил еще снаружи, был больше других. Скорее всего, он располагался в пещере естественного происхождения, имевшей и другие выходы, раз по ней свободно гулял ветер. Здесь я мог стоять в полный рост, но алтари и камни были такими же приземистыми, как и в предыдущих храмах. Наконец-то я увидел следы изобразительного искусства древнего народа. На стенах и потолочном своде видны были остатки засохшей краски, которая уже почти выцвела и осыпалась. Со все волнением я разглядывал хитросплетение тонко очерченных резных узоров, подняв факел над головой, Я осмотрел потолочный свод и обнаружил, что для естественного углубления он имеет чересчур правильную форму. Доисторические да каменотесы, должно быть, обладали немалым мастерством. Яркая вспышка факельного пламени открыла мне то, что я искал. Отверстие, ведущее в недра скалы, откуда исходили внезапные порывы ветра. У меня подкосились колени, когда я увидел, что это была не какая-то расщелина, а явно рукотворный дверной проем, прорубленный в твердой породе. Я просунул в проем факел и увидел черный туннель, под низким сводчатым потолком которого обнаружились мелкие, грубо высеченные ступеньки, круто сбегавшие вниз. О, эти ступеньки будут сниться мне всегда с той поры, как мне открылась их тайна а в ту минуту я даже не знал, как их лучше назвать – ступеньками или просто выщербинами для упора ног при крутом спуске. В голове у меня роились безумные мысли. Казалось, слова и предостережения арабских пророков плывут над пустыней, из ведомых людям краев в безымянный город, о котором людям лучше ничего не знать. После минутного колебания я шагнул вперед и начал осторожный спуск по ступенькам, Пробуя каждую из них ногой, словно это была шаткая приставная лестница. Такой жуткий спуск может привидеться разве что в тяжелом бреду или страшном наркотическом дурмане. Узкий проход увлекал меня все дальше и дальше вниз. Он был бесконечен, словно страшный, населенный нечистью колодец. И света моего факела было недостаточно, чтобы озарить те неведомые глубины, в которые я опускался. Я потерял чувство времени и забыл, когда последний раз смотрел на часы, а мысль о расстоянии, пройденном мною в этом туннеле, заставляла меня содрогаться. Местами спуск становился все более крутым или, напротив, более пологим, местами менялось его направление. Однажды мне попался длинный низкий пологий проход, в котором я тут же едва не вывихнул себе ногу, споткнувшись на неровном балу. Продвигаться пришлось с величайшей осторожностью, держа факел впереди себя на расстоянии вытянутой руки. Потолок здесь был таким низким, что я не мог полностью распрямиться. Затем опять начались пролеты крутых ступенек. Я все еще продолжал свой бесконечный спуск, когда мой слабеющий факел погас. Кажется, я не сразу заметил это, ибо когда все же обнаружил, что остался без огня, моя рука по-прежнему была вознесена над головой, как если бы он продолжал гореть. Состояние неизвестности наполнило меня тревогой. Я почувствовал себя ничтожным скитальцем, явившимся в далекие древние места, охраняемые неведомыми силами. Во тьме на мое сознание обрушился поток разнообразных мыслей и видений. Отрывки из ценных своей редкостью демонологических трудов сентенций безумного Альхазреда, цитаты из кошмарных апокрифов Дамаския и нечестивые строки из бредового образа мира Гатье де Меце. Я твердил про себя обрывки причудливых фраз и что-то бессвязно бормотал об Афросиабе и демонах, плывущих с ним по течению Окса». Неоднократно в голове моей мелькало выражение из сказки лорда Дансони, «Неотражаемая чернота бездны». Один раз, когда спуск неожиданно круто пошел вниз, я начал нараспев цитировать строфу из Томаса Мура и остановился лишь тогда, когда почувствовал, что эти строки навевают на меня самый настоящий ужас. «Вместилище черной тьмы, черно, как ведьмины котлы». С кипящим зельем. Наклонясь, чтобы отыскать какой-то путь, Сквозь эту бездну я узрел, Насколько мог проникнуть взор, Стеклянный отблеск темных стен, Сверкающих, как черный лак, И мрак, что сквозь осклизлый зев Обитель гибели струит». Мне уже начало казаться, что время остановилось. Как вдруг я вновь почувствовал, что ноги мои стоят на ровном горизонтальном полу. Я обнаружил, что нахожусь в каком-то помещении. Оно было не намного выше комнат в двух меньших храмах, находившихся сейчас наверху, невообразимо далеко от меня. Я не мог стоять в полный рост. Распрямить спину по-прежнему можно было, только опустившись на колени, Не видя ничего вокруг, я начал наугад двигаться в разных направлениях и очень скоро понял, что нахожусь в узком коридоре, вдоль стен которого стоят рядами деревянные ящики со стеклянными крышками. Последнее я определил на ощупь. отполированное дерево и стекло в этой палеозойской бездне? Мысли о том, что может скрываться за всем этим, заставили меня содрогнуться». Ящики были расставлены по обе стороны прохода на одинаковом расстоянии друг от друга. Они имели продолговатую форму и стояли горизонтально, своими размерами и очертаниями, напоминая гробы, что в очередной раз наполнило меня ужасом. Попытавшись сдвинуть с места два или три ящика, я обнаружил, что они прочно закреплены на месте. Проход этот, насколько я мог судить, был довольно длинным – поэтому, не опасаясь встретить на своем пути никаких препятствий, я устремился вперед в полусогнутом положении. Наверное, со стороны это выглядело довольно нелепо, но кто мог увидеть меня в этой кромешной тьме? Время от времени я ощупывал пространство то слева, то справа от себя, лишь для того, чтобы убедиться, что стены и ряды ящиков все еще тянутся вдоль прохода. Как всякий человек, я настолько привык мыслить визуальными образами, что вскоре почти забыл о темноте и рисовал в своем воображении бесконечный однообразный коридор с расставленными вдоль него ящиками из дерева и стекла, как если бы эта картина была доступна моим глазам. И в какой-то миг я понял, что действительно вижу коридор. Я не могу сказать точно, когда мое воображение трансформировалось в видение, просто в определенный момент я заметил впереди постепенно усиливающееся свечение. И до меня дошло, что я различаю смутные очертания коридора и ящиков, проступавшие вследствие какой-то неизвестной подземной фосфоресценции. В первые минуты все было точь-в-точь, точь, как я себе представлял, поскольку свечение было очень слабым. Но по мере того, как спотыкаясь и едва удерживая равновесие, я продолжал механически продвигаться в направлении усиливавшегося света. Становилось все более очевидным, что мое воображение рисовало лишь слабое подобие подлинной картины. В отличие от грубой отделки храмов наверху, этот зал был совершенным памятником на редкость величественного и в то же время экзотического искусства. Яркие, насыщенные, вызывающие фантастические узоры и рисунки складывались в непрерывную настенную роспись, линии и цвета которой не поддаются описанию. Ящики были изготовлены из необычного золотистого дерева, а внутри их, под крышками из гладкого прозрачного стекла, покоились мумифицированные фигуры, по своей гротескности превосходившие образы самых жутких ночных кошмаров. Я не могу передать всю степень их уродливости. Более всего подошло бы сравнение с рептилиями. В их очертаниях сквозило что-то от крокодила. И в то же время угадывалось нечто тюленье, но в целом они были абсолютно фантастическими существами, о которых едва ли слышал хотя бы один земной биолог или палеонтолог. По своим размерам они приближались к человеку маленького роста, а их передние конечности завершались маленькими подобиями человеческих ладоней с хорошо развитыми пальцами. Более всего меня поразили их головы, очертания которых противоречили всем известным канонам биологии. Невозможно назвать ничего такого, с чем можно было бы сравнить эти головы. В мимолетной вспышке мне представилась отвратительная помесь кошки, бульдога, мифического сатира и человека. Сам Юпитер не мог бы похвалиться таким огромным выпуклым лбом, а наличие рогов, крокодилья челюсть и пустое место там, где должен находиться нос, не позволяли втиснуть это уродство в рамки известных классификаций. Некоторое время я раздумывал о подлинности этих мумий, склоняясь к серьезному подозрению, что это всего лишь рукотворные идолы. Но в конце концов остановился на том, что предо мной лежали все же подлинные представители неких архидревних видов, обитавших здесь во времена, когда безымянный город переживал свой расцвет. В качестве завершающего штриха к нелегкому облику чудовищ можно отметить их одеяния. Как ни поразительно, но большинство из них было завернуто в роскошнейшие ткани и увешено украшениями из золота, драгоценных камней и неизвестных мне блестящих металлов. Значение этих присмыкающихся тварей было должно быть огромным, поскольку они занимали первое место в бойных сюжетах фантастических фресок на стенах и потолке. С бесподобным мастерством художник изобразил жизнь в их мире,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 И я смог рассмотреть изображение более тщательно. По-прежнему полагая, что странные рептилии символизировали древних людей, и я попытался мысленно дополнить картину их жизни и обычаев. Многое оказалось мне странным и необъяснимым. Цивилизация, имевшая свою письменность, находилась, и это было очевидно, на более высоком уровне, чем появившиеся гораздо позднее египетские и халдейские народы,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 за которой таилось лучезарное совершенство прежних времен. Словно некий бесплотный призрак вышел в тот момент из-под кисти художника. Пышность сцен райской жизни настолько била в глаза, что невозможно было поверить в их подлинность. Мне открылся неведомый мир вечного дня с роскошными городами, цветущими холмами и долинами. Рассматривая же последние фрески,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 как обычного вида человек, вероятно, один из первых обитателей Ирима, города-столбов, был растерзан представителями более древней расы. Вспомнив, как боялись арабы безымянного города, я с облегчением заметил, что на этом фреске обрывались, а далее шли уже нерасписанные стены и потолок.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 Растительный мир долины вокруг него и дальние страны, с которыми вели торговлю его купцы. Для меня оставалось загадкой выдающееся положение аллегорических присмыкающихся тварей. Я подумал, что представленная в картинах история, скорее всего, достаточно точно отражало истинное положение вещей. Пропорции безымянного города на фресках были подогнаны под размеры рептилий. Я задумался над тем, какими же должны были быть подлинные размеры и пропорции безымянного города. И вновь вспомнил о необычайно низких потолках первобытных храмов и подземных коридоров, вырубленных таким образом, несомненно для того, чтобы выразить свое подобострастие перед присмыкающимися божествами, которым здесь поклонялись. Их почитатели волей-неволей должны были опуститься на четвереньки.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 был побежден любопытством. Лучезарная пропасть манила меня. Увидеть и явить миру то, что она веками скрывала в себе, почел бы за величайшую мысль самый выдающийся исследователь. Я ни на минуту не сомневался в том, что эта череда ступенек вела в чудесный, таинственный Элизиум, изображенный на фресках, и надеялся обнаружить там свидетельство о существовании представителей человеческого рода,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 В этом тесном коридоре с его мертвыми рептилиями и допотопными фресками, за много миль от привычного верхнего мира, перед лицом мира иного, исполненного тумана и гнетущего света, не мог сравниться со смертельным ужасом, навиваемым атмосферой, восставшей из первозданного хаоса древности. Казалось...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 И безымянный город под холодной луной. И несмотря на то, что силы мои были на исходе, я весь напрягся, присел на корточки и устремил взгляд в черный коридор, ведущий наверх, в мир, населенный людьми. Чувства, охватившие меня, были сродни тем, что не позволили мне оставаться на ночь в безымянном городе. И были они столь же мучительны и необъяснимы. Однако мгновение спустя я испытал еще большее потрясение, услышав звук.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 То не мертво, что вечность охраняет. Смерть вместе с вечностью порою умирает. Одни только сумрачные боги пустыни знают, что произошло потом. Как отчаянно я боролся во тьме с несущим смерть потоком. Какой абадон вернул меня к жизни, в которой я обречен всегда помнить о ночном ветре и дрожать при его появлении до тех пор, пока забытие или что-нибудь похуже не овладеет мною. Что это было? Нечто чудовищное, неестественное, колоссальное. Поверить в реальность подобного невозможно. Разве что в безмолвные, отягощенные проклятия, бессонницы, предрассветные часы. Как я уже говорил, ярость обрушившегося на меня воздушного потока была поистине адской. А его звучание наполнило меня ужасом и омерзением. Ибо в нем ощущалось извечное запредельное злоба.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 Наконец ветер стих, и я погрузился в кромешный мрак, ибо за последней из тварей захлопнулась тяжелая медная дверь, и оглушительное протяженное эхо ее металлического лязга вырвалось в далекий мир людей, приветствуя восходящее солнце, как некогда приветствовал его Мемнан на берегах Нила.